Глава 20. Страсбург. Следующий год выдался бурным и тяжелым. Мы поселились в монастыре Сент-Круа в Страсбурге, но правильнее было бы сказать, что наша жизнь проходила в пути. Антонен пришел к Приору в зал капитула. Его велениевая рукопись снискала похвалы. Резничий не мог скрыть восхищение, на миг озарившее его лицо, когда ему показали одну из страниц. Начертание букв было безупречным. Их гармоничные овалы и петли, их черный цвет, необычайно глубокий из-за добавления купороса, стоили любых цветных миниатюр. Приор сделал замечание только по поводу витого хвостика, который Антонен позволил себе изобразить в особенно значимом для него слове «отрешенность». «Не украшай слова, Антонен, особенно те, которым суждено быть обнаженными». Высокое качество рукописи пошло на пользу не только тексту, но и автору. Оно придало ему уверенности, чтобы с головой погрузиться в воспоминания. Орден дал Экхарту важнейшее поручение. Его назначили генеральным викарием. Он отвечал за духовное и общее управление провинциями. Они располагались в южной части Германии, включавшей Эльзас, Швабию, Баварию и Брабант. Эта обширная территория простиралась от Отверпена до Вены и насчитывала полсотни монастырей. Страсбург был центральной точкой. Приходилось отправлять множество писем, чтобы решать вопросы церковного права, разбирать конфликты между орденами, между епархиями и их главами, епископами, между приходами и священниками, к тому же вникать в управление казной и распределение средств между землями. Каждый день к нам являлись посланцы. К этому следовало прибавить и университетские обязанности. Времени на сон оставалось мало. Сент-Круа находился в самом центре города, у римской крепостной стены. В ту эпоху монастырь еще не был достроен. Он соперничал с собором за звание самого высокого церковного здания в стране. Щедрые пожертвования позволили осуществить грандиозные работы, и Сент-Круа, превратился в некотором роде в Доминиканский собор, гораздо более вместительный, чем многие другие в Европе. Этот город будоражил того юношу, каким я тогда был. Здесь я снова столкнулся с той же силой, с той же воинственностью, что и в Сорбонне. Каждый день на улицах дрались ремесленники, горожане, нобли, отвоевывая первые места в Совете. Германию сотрясали волны свирепой энергии. Всем не терпелось броситься в схватку, и клирики не составляли исключения. Наша церковь превратилась в поле битвы. Священники ненавидели монахов, а те презирали друг друга. Папа собирался отлучить от церкви императора, избранного против его воли. Францисканцы, верные императору, плели заговоры против доминиканцев, преданных папе. Наложенный на них запрет закрыл двери храмов в Германии. Никто не служил мессу, не совершал таинств, и повсеместно пышно расцветали ереси. По всей Германии пылали костры. На них отправляли за слово, за книгу. Шла охота на евреев, бегардов, колдунов. Сноска. бегарды Приверженцы свободного духа. Каждый день здесь созревал урожай мощной темной энергии. Мир стонал под натиском этих противоположных течений, сталкивавшихся между собой. «Ах, дорогой Антонен, как же у меня бьется сердце, когда я об этом вспоминаю. Тебе, не знавшему ничего, кроме тишины Верфея, трудно представить себе, как прекрасно было прожить такую боевую юность и как мне не хватает ее живого алого сока». То время уместилось в границе между 1314 и 1323 годом. Мы путешествовали. По правилам ордена, странствующим братьям запрещалось передвигаться верхом или в повозке. Следовательно, мы ходили пешком. Не жалея сил, от монастыря к монастырю. Мы ни разу не спали две ночи подряд на одном месте. Часы текли быстро, и я чувствовал себя счастливым. Тем не менее, учитель стал вести себя так же, как в Сорбонне. Наша дружба, родившаяся весной, осталась на берегу Рейна, на пристани, и Экхард не позволил ей путешествовать с нами. Но я довольствовался тем, что имел. Жизнь была достаточно напряженной. Я был молод и не знал усталости. Иногда я беспокоился за него, потому что напряжение порой превышало наши возможности. Между тем, я не помню, чтобы он хоть раз пожаловался, и он никогда не болел. Ему была ведома сила растений и тонких материй. Говорили, что в Париже алхимики посвятили его в свои тайны. Он владел искусством медицины. Меня он в него не посвящал, и я не имел представления о его способностях, но он глубоко презирал лекарей, обучавшихся в университетах, и я думал, что он, несомненно, обладает высшим знанием. Он не верил в теорию четырех жидкостей и твердил, что прежде чем выдать врачу диплом, ему нужно сделать кровопускание и напичкать слабительным, чтобы он прочувствовал на себе эти бесполезные процедуры. По его мнению, здоровье живет не внутри нашего тела. Оно содержится в металлах и растениях, и его следует из них извлечь. Сам ты не можешь излечиться. В природе заключены все средства от наших недугов, и она не старается спрятать их от нас, но подсказки нашептывает очень тихо. Лечить значит прислушиваться. Ум, способный слушать, раскроет все секреты исцеления. Дождливая погода, превратившая дороги в жидкую грязь, и грабители, способные зарезать путника за кусок хлеба, сделали наше странствие страшным испытанием. Однако на нас была возложена важная миссия. Орден дал Экхарту поручение следить за дисциплиной, в первую очередь в женских монастырях. Слухи о тамошней изрядной распущенности доходили до самого Авиньона, И они не лгали. Учитель взялся за это всерьез и в первые же месяцы после назначения векарием. Думаю, он недооценил сложность задачи. Монастыри в германских землях были полностью заселены, но отнюдь не бедствовали. Сестры происходили из благородных семейств, и родители платили за то, чтобы они ни в чем не нуждались. Чтобы поступить в монастырь, требовалось внести пожертвования — 80 ливров, а это было доступно только знати. Тех, кто подавал прошение, было много, призванных к монашеству — мало. В богатых семьях было много детей, и девушки, росшие без надежды на замужество, понимали, что им придется заключить брак с Богом. В этих обителях, где от смирения не осталось и следа, невероятная сила ордена проповедников была полностью утрачена. Мистический пыл вносил в жизнь обителей сумятицу и возбуждение. Почти не занятые ручным трудом богатые доминиканки часто сворачивали на путь заблуждений, экстатических восторгов и уныния. Сколько усилий нам пришлось приложить, чтобы успокоить их умы, сколько более утоляющих бальзамов и ароматических настоев для вдыхания мне пришлось приготовить для этих созданий, страдающих душевной лихорадкой. К счастью, кроме них были бегенажи, места, где поселялись благочестивые дамы, вызывавшие тревогу у нашего ордена и также порученные нашему попечению. От того, что женщины сами делали такой выбор и зачастую были старше и имели богатый опыт мирской жизни, там царила совсем другая атмосфера. Многие из бегинок были вдовами, и все они работали, что очень нравилось моему учителю. В отличие от монахинь, не привыкших совершать над собой усилия, бегинки не предавались созерцанию. Делая выбор между Марией, которая поклонялась Христу, прильнув к его ногам, и деятельной Марфой, готовивший ему еду, доминиканцы отдавали предпочтение Марии, а бегинке — Марфе. Богатые монахини созерцали сами себя, полагая, что созерцают Бога, в то время как сестры из бегинажей лечили больных, давали кровь нуждающимся, занимались ткачеством. Экхард предпочитал Марфу. Во многих проповедях он напоминал, что деятельная жизнь насущно необходима, чтобы пройти духовный путь бегинажи Антонен ни разу не видел ни одной такой обители в окрестностях Верфея. Их репутация вызывала сомнения. По сию пору ходили слухи о развращенности этих женщин. Антонен расспросил о них Приора. Говорили, что бегинки погрязли в грехах и нарочно окутывали свои обители покровом мистики, чтобы все скрыть. Гийом восстановил истину. Достаточно было послушать его воспоминания, чтобы понять добродетельную натуру бегинок. Их радушный прием примирил нас со всем миром. Они знали, что над ними нависла угроза. Прибытие высокого духовного лица из ордена доминиканцев могло бы их напугать или ожесточить, но эти женщины восприняли его визит как благо. Экхарту нравилось их общество. Он быстро выяснил, что слухи о том, будто они еретички, совершенно безосновательны. По его мнению, они были виновны только в духовном рвении. В их столь яростно порицаемых стихах трепетало то же пламя, что и в песне песней. Их преступление состояло в том, что они писали для всех, на народном языке, как и он своей проповеди. И они бывали свободными, а не затворщицами, связанными обетом. Орден никогда не питал пристрастия к свободе и вместо того, чтобы защищать эти благочестивые души, изводил их подозрениями. Экхард был единственным, кто вступился за них. Дело можно было уладить без лишних сложностей, в духе христианского милосердия, если бы не вмешался один человек, вспоминать о котором мне противно. Этот человек — Генрих фон Фирнебург, архиепископ Кёльнский. Плотный мужчина с туповатым крестьянским лицом и странными, узкими, как у татар в кафе, глазами, обведенными темными кругами. Он любил выпить и любил деньги. Это был самодовольный и завистливый невежа. Говорили, что у него часто болели зубы, и от этого портилось настроение. Кроме мучительной боли, которая не давала ему спать по ночам, он еще ненавидел людей, более известных, чем он, и всех доминиканцев. Первые наносили ущерб его тщеславию, вторые — его богатству. Сама природа не позволяла Экхарту и этому человеку прийти к согласию. В те годы церковь в Германии переживала глубокий кризис. Преданные императору знатные люди подкупали священников, заставляя их пренебрегать властью папы Иоанна. Повсюду расплодилась коррупция. Наш орден не был поражен заразой Симонии, но он неуклонно обогащался, и это вызывало подозрения. Сноска. Симония. Торговля церковными должностями, таинствами и реликвиями. Изобилие и роскошь шли вразрез с принципами нищенствующих проповедников. Но что было делать? Авторитет ордена так вырос, что все пожертвования в этих землях, не попадая в сундуки архиепископа, оседали в кошельках доминиканцев, как и значительные суммы по завещаниям, чтобы получить место на одном из доминиканских кладбищ, с которых, по слухам, души быстрее попадали на небеса. С давних времен шла молва о том, что наше отпущение грехов ценится Богом и ангелами выше, и избавляет душу усопшего от необходимости маяться в чистилище. Священники в германских землях обвиняли нас в том, что мы воруем у них покойников, а архиепископ переправлял эти жалобы в Виньонскую курию. Рассказ Гийома распалил воображение Антонена. Внушительная фигура Экхарта прочно поселилась в его сознании, и в ее тени обнаружились все опасности, коим подвергался Робер. Антонен пока не понимал, почему толстый инквизитор хотел любой ценой узнать секрет книги, которую они в четыре руки писали в холодном зале Верфейского монастыря. Однако от прошлого Гийома веяло неукротимой силой, и время не имело над ней никакой власти. Эта сила росла и была способна сокрушить на своем пути всех, кто пожелал бы выпустить ее на свободу. Генрих фон Фернебург шагал широко. В споре Фридриха Австрийского с Людовиком Баварским за титул императора он занял сторону первого. Его голос в пользу австрийца был оплачен изрядной суммой в 40 тысяч марок, что не помешало его немецкому сопернику победить на выборах. Архиепископ, выступивший против нового императора, которого папа собирался отлучить от церкви, естественно, получил поддержку Авиньона: Духовную и финансовую. Кория выплачивала ему значительную ренту, дабы он обеспечил уважение к евангелической бедности в своей епархии. Итак, главный враг Экхарта был богат и находился под защитой папы, и это делало его опасным противником. Их первая встреча могла бы изменить исходную позицию, если бы Экхарт проявил сдержанность. Но он вел себя с безмозглыми клириками так же, как с врачами-недоучками. Вспыльчиво он не счел необходимым сразу по прибытии нанести визит архиепископу. Поэтому первое приглашение, его высокопреосвященство, скорее напоминало приказ. В последующие месяцы ситуация еще больше осложнилась. Экхарт никогда не отчитывался в своих действиях перед советом, хотя был обязан это делать. Но его это не волновало. Он не понимал, насколько папу беспокоит рост инакомыслия, затронувший Германию, и насколько возросла независимая власть архиепископа. Экхард полагал, что еретика нужно исправлять словом. Архиепископ же намекал на то, что безбожнику нужно сначала перерезать горло, а потом уж его выслушать. Терпимость учителя расценили как подозрительную. В его проповедях кое-кто уловил отголоски идей, которые отстаивали те, кого преследовала инквизиция. Архиепископ потребовал объяснений. Напрасно. Прошло еще несколько унизительных для него месяцев. Пренебрежение учителя нанесло удар по гордости этого завистливого человека. Ни единого знака почтения или хотя бы внимания, только несколько случайных писем, которые архиепископ в гневе обругал и, обозвав Экхартовыми ошметками, швырнул в лицо своему секретарю. Никто еще так с ним не обращался. Он набрался терпения и ждал, когда его влияние в авиньоне достаточно вырастет, а папа достаточно ослабеет, чтобы ему не мешали действовать. Он ринулся в атаку в 1323 году. Ему удалось подкупить двух-трех наших братьев, и те принялись распространять клеветнические слухи об Экхарте. Они раздавали памфлеты, которые высмеивали образованность учителя или очерняли его, называя еретиком. Учитель не защищался. Благодаря своему положению в Ордене он подчинялся непосредственно Святому Престолу и не был обязан отчитываться перед кем-либо, кроме Папы и Парижского университета. По правде говоря, он признавал над собой лишь одну власть, свою собственную. Эта черта характера дорого ему обошлась. Была инициирована судебная процедура. Первое слушание состоялось 3 марта 1323 года. Архиепископ назначил следственную комиссию. Когда он принял нас в Бонне, в своем сияющем дворце, приличествующем скорее вельможе, нежели священнику, помогать ему были призваны два комиссара. В этот отдаленный город, где он жил, потому что, как говорили, климат там был мягче, а вино ароматнее, чем в Кельне, нам пришлось добираться пешком. Он умело подобрал следователей». Инквизитора и францисканца, эти составили список фраз из проповеди учителя, которые были расценены как подозрительные. Никто не осмелился произнести слово «ересть», но план по уничтожению Экхарта был запущен. Архиепископ принял нас в Большом зале для судебных заседаний, сидя в напоминающем трон резном деревянном кресле, слишком маленьком для него. Его круглая глава возвышалась над спинкой, изготовленной для какого-то невысокого епископа, у которого он позаимствовал атрибут высокого сана. Он заговорил добродушным тоном, подчеркнув, что члены собрания питают благоговейное восхищение перед выдающимся представителем Доминиканского ордена, стоящим перед ними. При этом на лице францисканца, для которого имя Экхарта ничего не значило, мелькнула недобрая улыбка. «Магистр», — произнес архиепископ, — «мне было поручено...» Экхарт грубо перебил его. «Кем?» Архиепископ выпрямился на своем маленьком троне. «Папой Иоанном!» «Папа не дал бы поручения архиепископу судить магистра доминиканцев. Ты князь церкви, но ты неблагочестивый человек. Твоя благородная кровь презирает клириков. Ты воюешь, интригуешь, торгуешь своими услугами. Ты обвиняешь меня в нечестивости, а сам ты, человек без веры, слуга сильных мира сего». «Для меня ты не архиепископ, ты даже не простой священник. Ты сложил себя мантию, дабы блюсти интересы своих компаньонов». «Как ты смеешь!» — проговорил архиепископ. «Я ничего не смею, Генрих. Для того, чтобы сметь, нужна смелость. А говоря с тобой, я в ней не нуждаюсь». Экхард подошел к трону, и я решил, что сейчас он поднимет руку на архиепископа. Но он даже не взглянул на него и повернулся к инквизитору и францисканцу, который уже не улыбался. «Я пришел узнать, каковы ваши умозаключения, поскольку они лично ваши, а сам буду держать ответ перед папой в Авеньоне. Два монаха, потрясенные, протянули ему связку пергаментов, и мы молча покинули дворец. Таков был Экхард. В нем таилась необузданная сила. Иногда его лицо каменело, как будто его настигала смерть. Тогда на нем... Появлялось пугавшее меня выражение, похожее на безумие или что-то еще похуже, нечто зверское, нарушавшее приятную гармонию черт. Оно проступало наружу, поднимаясь из самых глубин его существа. Или, может, принадлежало демону, идущему за ним по пятам, но пока еще мне незнакомому? Экхарта успокаивала тишина, когда он молился, сложив ладони у самых губ. Но я не уверен, что это была именно молитва. Его глаза были широко открыты, и в них горел огонь.